Часть 1. Глава 26. Синдр. Да чтоб всех этих гномов в за бороды поглубже в болото утащили и там надругались. Ну не на белобрысы вы же мне злиться, так не вовремя объявившегося. Так что во всём виноваты гномы. Они и так во всём виноваты. Тут даже обсуждать нечего. Нет, я над своей неуклюжей никчёмностью порастаивался немного, но не всё же время убиваться. Да и привык я уже к тому, что ни к нашим, ни к вашим. Ни орк, ни тролль. Только Келда не просто так разговор про шкуру завела. Значит, нравился я ей такой, как есть. И поганки даже без нравлюсь. Хотя она не Келда, конечно, но ведь тоже женщина. Пусть и странненькая немного. Что-то мне даже в мыслях называть её страшненькой уже не хотелось. Привык я к ней. Бледненькая, тощенькая, наглая, как тролль. Но при этом забавная. И наглость её часто в храбрость переходит. А ещё горячая, ух! В смысле, ух бы я с ней. Только не сегодня. Сегодня она в спальный мешок залезла, меня обняла, насколько длинный ручонок хватило, лицом в грудь уткнулась и уснула. Сразу. А я ещё минут 10-20 лежал, на небо смотрел и пигалицу свою по спине гладил. Смешная, когда спит совсем девчонка, а когда... Ох. Правда, я немного занервничал насчёт того, как оно... В смысле, у меня не как у отца, конечно, а поганка покрупнее, чем моя мать, но всё равно ж... А потом решил, что после разберёмся, как дело дойдёт. Это ж наедине надо. А у нас теперь постоянно белобрысы под боком. И на вторую жену он как-то совсем не тянет, даже если я глаза закрою. Я так старательно глаза закрыл, что открыл уже только утром. Смотрю, эльф уже проснулся и сидит в костёр смотрит. Ну точно, как наш шаман. И взгляд такой же, словно не тут он, а где-то далеко с духами разговаривает. Но едва я начал из мешка вылезать, как белобрысый прочухался. «Что, зелёненький, выспался? Давай ногу перевяжу». Ну, я сначала до кустов, ближайших дохромал и только потом уселся на бревно. Ногу вытянул и чуть зубами не заскрипел от боли, пока Эслен повязку менял. Всех предков до пятого колена вспомнил, правда шёпотом, чтобы поганку не разбудить. «Заживает» удовлетворённо выдал эльф, забинтовывая рану. Но бегать ты ещё седмицу не будешь точно. Обрадовал. Значит, придётся до самой фригды на зверюги ехать. То ещё счастье. Но пешком я пока далеко не уйду. Вот ведь кикимрам насмех, как всё поменялось. Теперь я немощь, а белобрысую, нас кормилиц, поилиц и защита. Вчера мы не очень плотно поужинали, так что остатков на завтрак хватило. Хотя я бы ещё чего-нибудь съел. Но не гонять же эльфа на охоту только ради добавки. Жалко его. Я хоть добровольно в это всё вписался, а он-то просто увязался за нами от скуки. Ну вот теперь у него веселье завались. Я, чахла, кровосос, гномы, да ещё и сам со странностями. Когда мы все расселись по коням, вполне себе бодренькая до этого чахла, внезапно поникла и горестно вздохнула. Я даже озадачился. Вряд ли она из-за зверюги так расстроилась. Это я изо всех сил делал вид, что мне не страшно и не хочется от души выругаться. Ещё седмицу залезать на эту четвероногую подозрительную животину, непонятно что думающую. Как-то не так я наше путешествие представлял. Но быть бесполезной немощью — ужасно. Каарис. Внезапно я поняла, что ужасно переживаю о сёстрах, от Тхаарисе, об отцовских жёнах, о наших подданных, обо всех брошенных мною близких и о тех, за кого я должна была отвечать но сбежала. Не соскучилась, не паникую о том, кто там сейчас всем заправляет, не стыжусь того, что всех бросила, а переживаю. Подозрительная смерть отца, ритуальное самоубийство матери, а теперь ещё и охота гномов за мной. Надеюсь, за время моего отсутствия не случилось ничего непоправимого. Не куксись, крошка, от этого легче не становится. И понимающе улыбнулся, в то время как чудовище просто озабоченно смотрело на меня. «Да, легче точно не станет». И я молча поскакала вперёд, словно стараясь сбежать от размышления о своих безответственности и эгоизме. «С детства в седле, верно?» Вскоре эльф нагнал меня, ловко перехватил по воде, заставляя коня подо мной замедлить бег. «Верно». Я гордо выпрямилась, расправила плечи и уверенно посмотрела на Ислинтейна. «Да, он помогает мне, непонятно почему, и ничего не требует взамен. Пока не требует. Да, я доверилась ему и Алрану, но пусть не забывает, кто я. И мне самой следует об этом помнить, а то что-то непозволительно расслабилось. Я принцесса Тиспарии, а со мной обращаются то, как с обузой то, как с ребёнком. А вот твой зелёный друг только недавно познакомился с конями». Я успела небрежно хмыкнуть, прежде чем до меня дошло сказанное. Обернувшись, я ещё пару минут подождала, пока моё запыхавшееся чудовище доскачет, и улыбнулась ему, едва скрывая ехидство. Нет, я не собиралась вслух повторять всё то, что было сказано мне в первые дни пути. Но не смогла удержаться и от души повеселилась про себя. Ровно до того мгновения, как Синдер оказался ко мне настолько близко, что я смогла разглядеть виноватое выражение его лица и уловить в его взгляде неуловимо знакомое чувство. Ледяные грани. Мне даже не надо было ничего говорить. Мой дикарь уже сам всё сказал себе вместо меня. Наверное, с таким же усердием и речевым разнообразием, с каким доставалось и мне. Дурашка. Я протянула руку и погладила Синдера по щеке. «Ты никогда не ездила верхом, а я не ходила пешком. Но это не означает, что ты бесполезная немощь. Просто раньше тебе этого было не надо». И я ободряюще улыбнулась. «Зато у тебя теперь есть новое умение. Вдруг пригодится в жизни?» «Нет уж. Как только нога пройдёт, я слезу с этой зверюги и пойду сам, потому что...» «Потому что ты капризуля, зелёненький». «Хочешь делать только то, что у тебя получается», — поддержал меня Эслинтейн. «Ты же не пойдёшь махать булавой?» Моё чудовище недовольно прищурилось на эльфа. «А я не создан для езды верхом». «Создан, создан», — ожидаемо вспомнилось, как было тяжело от подколов Синдра. И ведь оправдывалось про себя как раз так же. «У тебя тоже хорошо получается. Ты быстро учишься!» Я улыбнулась и погладила напряжённого и излющего дикаря по плечу. А потом рука практически сама соскользнула ему на грудь. Как-то раньше я даже не заостряла внимание, что он без рубашки. Зато теперь вид его обнажённого тела вызывает во мне странное чувство, очень похожее на возбуждение. И это при том, что рядом удивительно красивый мужчина, старше, «Умнее, красивее, ледяные грани. Что со мной творится и почему меня тянет к этому грубому, зелёному, клыкастому, вечно брюзжащему, язвительному парню?» Только когда он удивлённо посмотрел мне в глаза и тоже улыбнулся, я почти забыла о его клыках. Просто у него лицо так осветилось от этой улыбки. Я не очень любила на людях демонстрировать, что у меня с кем-то из мужчин слишком близкие отношения. Не то чтобы это было мавитоном, ведь я пока ещё не замужем. Однако, учитывая, как быстро я охладевала, мне казалось более правильным просто не выделять. И вот, глядя на своего дикаря, представила его во дворце среди придворных. Вспомнила услужливые улыбки и заискивающие взгляды и поёжилась. Нет, сама я с удовольствием вернусь в свой привычный мир, наверное. А вот моё чудовище будет там смотреться очень... дико. Зато сейчас в лесу он выглядит очень органично, даже на этом огромном коне. Они словно созданы друг для друга. Не отводя взгляды, я привстала в стременах, приобняла Синдра за шею одной рукой и поцеловала. Потом, рассмеявшись, сначала чуть потрепала его забавный хвост на макушке, вспомнила, какие у него длинные и красивые волосы, когда распущенные, и снова поцеловала, потому что он был невозможно милый, застывший от удивления и растерянности. А вот когда моё чудовище очнулось и само полезло ко мне обниматься, я увернулась и поскакала вперёд. Не слишком быстро, чтобы он точно смог меня догнать, но и не очень медленно чтобы это не было похоже на игру в поддавки.